Глава 5. Тишина и прохлада в квартире привычно окутали с порога. По сравнению с женским шумом и тропиками, которые устроила у себя Амрита Шетти, дома было даже как-то слишком тихо и холодно. Мэтт переступил порог квартиры, бросил ключ на полку шкафа и закрыл дверь. Ключ с эхом звякнул. Мэтт взялся за замок куртки и бросил взгляд в сторону закрытой двери спальни Иена. Закрытый. Все еще. Он что, вообще не выходил сегодня? «Ян!» yeah. Ответа не последовало. Кто бы сомневался. Мэтт стянул куртку, повесил на крючок и двинулся в сторону закрытой двери с приклеенным фиолетовым стикером «Отвали!». Это обновка. Вчера стикер был желтым, и написано на нем было «Мэтти, иди взад». Беда стикеров в том, что их легко сорвать а придумывать что-то более крепкое — ену лень». Мэтт поднял кулак, замахнулся, чтобы постучать, но передумал, рванул за ручку и с силой толкнул дверное полотно. Остановился на пороге. В комнате, как обычно, царил вселенский бардак. Одежда на спинках кровати, на открытой двери шкафа, на батарее под окном, на подоконнике, клочки бумаги на полу, рядом с пластиковой корзиной, пыльная гитара в углу — Развал на кровати, в центре всего этого катаклизма стол с пустыми грязными чашками, компьютером и техникой. И человек за ним. Он согнулся над графическим планшетом, очки в роговой оправе съехали на кончик тонкого, немного крючковатого носа, а рука выводила что-то на небольшом экране. Даже не поднял лохматую каштановую голову. Так и есть. Вряд ли он завтракал. Оглох. Мэт вскинул брови и привалился плечом к косяку. Ян не дернулся. Рука с пером аккуратно провела линию и оторвалась от планшета. Только теперь брат поднял взгляд и посмотрел на Мэта поверх очков. «Там бумажка к двери приклеена». Пробормотал он в светло-каштановую бороду. Перо от планшета ткнулось в сторону стикера. Мэт взглянул на распахнутую дверь, протянул руку и рванул на себя записку. Она громко хрустнула в кулаке. Больше нет. Легким движением он запустил ком в корзину. Бам! Попал. Когда ты последний раз ходил на улицу? ен позу не сменил. Зачем? Хороший вопрос. Зачем? Мэт отлепился от косяка, медленно подошел к столу. Одним движением продел палец в ушки сразу трех чашек и поднял. Фарфор звякнул. Ян, внимательно следящий за Мэтом синими глазами, будто очнулся. Перо отлетело на дерево стола. Брат расправил широкие плечи, забросил руки за голову и с силой потянулся. Не мне же нужно постоянно искать работу, проскрипел он. Его спина звучно хрустнула. Аргумент, конечно, исчерпывающий. Если не напомнить Яну, что за стенами вообще-то есть жизнь, он может выходить из дома только ради встреч с заказчиками. В современных реалиях даже это не обязательно. Все можно оговорить в переписке. Так что Йен ходит на улицу почти спинка. Ему хватает грязной комнаты, стола и кофе. Графическому дизайнеру этого вполне достаточно для существования. Он как куст в катке. Не забывать поливать и иногда общаться, чтобы не загрустил и не умер. Кажется, Мэт начинал ему завидовать. Он продел палец второй руки в еще три ушка и развернулся к выходу. На самом деле они не родные братья, а кузены. Но это не важно. Йен живет здесь последние пять лет. Не просто так. За еду и оплату электричества снимает у Мэта эту самую комнату и имеет полное право устраивать в ней свинарник. «Как собеседование!» Ян последний раз хрустнул позвонками и уронил руки. Если сказать ему правду, будет ржать, как гнедой конь. «Нормально», — бросил Мэтт. Оказавшись уже в проеме, услышал, как колесики большого геймерского стула прокатились по полу. «Нормально?» — Рычаще скрипучий голос брата стал раздаваться ближе. «Тебя взяли?» «Угу. Нужно попробовать уйти от него, хотя не получится». Сам же влез в берлогу и поднял медведя. Мэтт свернул за угол, до слуха долетел звук шагов. Но вот они прервались. Очевидно, Ян повис на турнике в дверном проеме и подтягивается. Еще один его способ не выходить из дома и неплохо существовать. Это может отвлечь его от расспросов, если повезет. Мэтт вошел в кухню и поставил чашки в раковину. Открыл холодильник, достал четыре яйца, бекон и помидоры. Подошел к плите, включил конфорку под пустой сковородой и начал кромсать мясо на разделочной доске. Что вообще можно сказать Ену про собеседование? Как-то Мэтт не продумал этот момент, пока ехал домой из Спиттлфилс в Мысли крутились вокруг идиотизма, который случился в большой белой мансарде с огромными окнами. Он сам не понял, как повелся на все это. Мог развернуться и уйти, Зачем было сидеть на той кухне и выслушивать пропьяные похождения незнакомой женской компании? На тот момент это казалось нормальным, и только когда Мэт вышел на прохладный октябрьский воздух, до него окончательно дошло. Еще не поздно все отменить. Можно позвонить Амрите и отказаться от фарса. Положение не настолько отчаянное, чтобы хвататься за идиотскую авантюру. Пока он будет тратить время впустую, кому-то действительно может понадобиться его профессиональная помощь. Но ничто ведь не мешает продолжать искать работу в эти дни и отказаться от предоставления услуг амрити -Шетти, если подвернется что-то стоящее. Шаги за спиной сообщили, что Йен сделал свои 10 подтягиваний и идет на запах бекона. Мэтт разбил над сковородой по очереди все четыре яйца и взялся за доску. «Надолго?» — прозвучало с порога. «Нет, он не собирается так просто опускать тему». «Пять дней». Бекон отправился к яйцам. Его треск в масле почти заглушил следующую реплику Йена. «Ты олень?» «Да, что-то в этом есть». мать забросил помидоры к остальным продуктам и развернулся. Оперся о рабочую зону, скрестил руки на груди. Йен сел за стол и несколькими рывками прочесал пальцами отросшую каштановую шевелюру. Зубами стянул запястье резинку и завязал узел на макушке. Нижняя часть волос, недостаточно длинная, упала назад на шею. — Ты олень! — повторил брат, откинувшись на спинку углового дивана и сорвав с носа очки. Безжалостно отбросил их на столешницу. «Сколько еще собираешься бегать по таким подработкам? Кто на этот раз?» Мегера с ногами от ушей. Параплегик после аварии. Мэтт безмятежно повел плечом. Его медбрат срочно уехал и нужна замена. Только на пару часов, по вечерам. Йен громко цокнул и закатил глаза. «Ты, парамедик седьмого разряда, мать твою!» Выплюнул он. Еще один веский аргумент в копилке аргументов Ена Ройса. Уже нет. Мэт отвернулся, взял лопатку и ковырнул бекон в сковороде. Да, и всегда им будешь, прилетела в спину. Ты умеешь вставлять трубку в горло через дыру в шее. Трубку в горло, Мэт негромко хмыкнул. Трахеостомия, пробормотал он себе под нос. «Вот!» — Ян щелкнул длинными пальцами. Услышал, б его. «Может, перестанешь играть в няньку и займешься своей работой?» «Я занимаюсь своей работой. Она не твоя!» Домашний куст в катке умеет зацепиться за ненужные темы и тащить их, тащить. Особенно неприятно, когда куст оказывается прав. Яичница дошла до готовности. Мэтт крутанул конфорку, взял тарелки, и разделил обед на две порции. Швырнул одну из тарелок на стол перед носом Йена. Зачем он нянчится со взрослым парнем, которому недавно стукнуло тридцать? Кажется, это уже привычка. Не слишком нормальная, перешедшая из работы в жизнь. Когда на попечении Мэта был Доминик с параличом ниже груди, заботиться о нем было нормой. Теперь Доминика не стало, а Йен сам в состоянии сделать себе обед и взять вилку. Поэтому Мэт достал прибор только для себя, развернул стул спинкой вперед и оседлал. Синие глаза брата снова закатились. «Вот сейчас было очень обидно». Он оторвался от дивана и прошествовал мимо. «Не расплачься». Мэт наколол кусок бекона на вилку. «Ты звонил отцу?» А теперь он спиной ощутил, как Йен напрягся. «Это, наверное, тоже привычка — чувствовать другого человека на каком-то нефизическом уровне». «Зачем?» — с безразличием бросил брат. «Потому что он пожилой и больной». «Козел!» «Неоригинально», — Мэтт возделал взгляд к потолку. «Человек, пожилой, больной человек! Что не мешает ему быть козлом?» — хохотнул Ян, вернувшись к своему месту с вилкой в руках. «Я иду к себе». Он взял тарелку и отступил на шаг назад. «Приклею тебе новый стикер. Пока не знаю, что на нем будет, но у меня неплохо получается рисовать руки». В этот момент из-под тарелки вынурнул его сжатый кулак с торчащим средним пальцем. Великовозрастный осел. Мэтт поскреб пальцами подбородок. «Вот так ты уходишь от темы?» «Правда красиво?» — вскинул брови Йен. «Лучше, чем ты». И с этими словами он скрылся из кухни. Ну, по крайней мере, разговор о работе прекратился и не дошел до момента, когда Мэтт проговорился бы об Амрите Он отшвырнул вилку с беконом в тарелку, сложил руки на спинке стула и уперся в них лбом. Глубоко вдохнул и с шумом выдохнул. Нужно продержаться всего неделю. Тонкий горбатый нос Йена... Не должен влезть в это все, иначе жить с ним станет невозможно. Страшно представить, как много острот придумает его саркастичный мозг и как надолго их хватит. Неделя предстоит интересной, только бы не проколоться.